Перед концом света О снах Смелым людям часто снятся страшные сны. его человек такого склада привык подавлять страх усилием воли, но по ночам, когда контроль ослабевает, из наглухо замурованного подземелья памяти выползают картины, от которых храбрец просыпается в ледяной испарине. У Фандорина было три повторяющихся кошмара, которые преследовали его год за годом. Оторванная рука с обручальным кольцом, разделенные на двое девичье лицо, одна половина ангельски белая, другая дьявольски чёрная, и еще один сон более позднего происхождения, быть может, самый жуткий из всех. Всякий раз одно и то же. Сначала мутная молочная пелена, то ли снежная буря, то ли густой туман. Затем сквозь белый фон начинает проступать рябоватая поверхность, которая вскоре превращается в кусок грубой ткани. С каждым мгновением видимость делается все лучше, будто чья-то рука наводит окуляр на резкость. А серые рогожи, каждый волокон, с которыми отчетливо видно, лежит тщательно спеленутый младенец. Его пухлая личка ясно и спокойно солнце освещает безмятежные черты, окрашивая сомтые реснички золотом. На кончике вздернутого носика лежит и не тает красивая пушистая снежинка. Раз Петрович тянет руку, чтобы ее смахнуть, и тут из крошечной ноздри выползает жирный белый червь. Здесь неизменно следовало судорожное пробуждение, и дрожащие пальцы никак не могли нащупать настолько спички. Фандорин садился на кровати, закуривал и изгонял, Эфиальта, демона скверных снов единственным возможным способом заставлял себя вспомнить, как все было на самом деле. Смотрел на тлеющий в темноте кончик сигары, но видел не красный огонек, а белую реку, серебряный лес по ее берегам, черные комья мерзлые земли, из-под которой тихо-тихо доносится ангельское пение. Успокоиться и заснуть получалось лишь под утро, да и то не всегда.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 Бог весть. Второй подарок. Поездку на родину Фандорин преподнес себе сам. Подняв бокал, он звякнул им об стекло, чокнулся зимним русским ландшафтом и сказал С днем рождения, господин Кузнецов. Фамилия была выбрана как самая распространенная у великоросов и, потому меньше всего привлекающая внимание.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 в мае прошлого года, окончательно испортил отношения отставного статского советника с поддержащими властями. До такой степени, что полицейским агентом по всей империи было разослано приметы опального чиновника, конечно, не для задержания, ибо с юридической позиции арестовывать его было не за что, а для негласного наблюдения. Слежка Фандорину.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 покрыв голову не шляпой и не кепи, а картузом и обувшись спаги бутылками. Еще и бородкой брос, что не только изменило его легко запоминающееся лицо, но и отчасти замаскировала главную примету — седые виски. Обнаружилось, что хотя усы у Эраста Петровича по-прежнему черны, но в бороде седых волос предостаточно узнать в молодом бородатом картузнике Кузнецове.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 который есть свинец творения, образ Божий, целая Вселенная до социальной функции, до муравьишки в муравеньке. Вот и ехал по широкой русской равнине некто Эраст Петрович Кузнецов. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Глядел в белые законы, и чем дальше, тем больше хмурился. Самоедствовал. В общем, вел себя исключительно по-русски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 Пошел по городам, за святым Павлом, а потом стал епископом не то в Палестине, не то в Македонии. Биографических сведений об этом полулегендарном уже древности почти не сохранилось. Согласно одной версии палестинской, Ераз дожил до глубокой старости и почил в мире. Согласно другой, македонской, принял мученический венец во время нейроновых репрессий.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 Все же маловероятно, чтобы отец нарек его в честь Ераста Коринфянина. Покойный родитель был ненабожен и к церковным традициям малопочтителен. Скорее всего, назвал так от горечи. Не простил младенца, что тот стал причиной смерти своей матери, скончавшейся от родильной горячки. Бедняжку звали Элизой.